Глава 10. До конца недели Рейчел продолжала работать в саду. Кстати, обед, на который ее пригласил Дарио, прошел великолепно. А Софи решила всерьез заняться обновлением кухни. Тем более, что на подбор оборудования и мебели, оформление заказа и установку требовалось время. И вот они с Рейчел по рекомендации Риты и Беппи отправились в среду в Аласио на выставку-продажу «Все для кухни». Там девушки выбрали несколько прекрасных глянцево-белых секций со столешницами из серого гранита и договорились с дизайнером о том, что в самом начале следующей недели он приедет и сделает все необходимые замеры. Он заверил, что все будет установлено задолго до конца сентября. Софина на всякий случай скрестила пальцы. Обновление кухни было одним из главных условий дядюшки — помимо требования каждый день отмечаться в компьютере, что они с Рейчел исполняли самым добросовестным образом. Отношения с Рейчел и Софи, похоже, налаживались, постепенно возвращаясь в стабильное русло, и не в последнюю очередь потому, что Софи сознательно старалась забыть о том, что она старшая сестра, и вести себя с ней на равных. После стольких лет пребывания в этой роли ей было нелегко, но она, кажется, твердо усвоила — «Чтобы жить с сестрой в мире и делать это необходимо». В четверг Рэйчелл с Беппе занимались извлечением из погреба 54-литровой домиджаны красного вина, погрузкой ее на тележку и доставкой через всю площадь в дом священника. Кланчу она вернулась с раскрасневшимися щеками. «Но надо же было, в конце концов, попробовать с ним это вино, продегустировать». «Ну и как? Он одобрил». Судя по скорости, с какой она бежала через его глотку, очень понравилось. «Если он станет продолжать в том же духе, то, кажется, еще до нашего отъезда придется предложить ему вторую такую Демиджану». И с этими словами Рэйчел отправилась в свою спальню вздремнуть, чему Софи нисколько не удивилась. Сама она занялась своим любовным романом, ища в интернете для его героев подходящие имена, которые могли быть в ходу семь веков назад». Вряд ли все времена людей называли как-нибудь типа Элвис Кайли или Кейни. Для двух средневековых принцесс после долгих раздумий она остановилась на Беатрис и Констанции. В последующие дни Софи продолжила работу над планом книги, обсуждала некоторые нюансы с Рэйчел, и та даже дала ей целый ряд вполне разумных советов. Утром в пятницу Софи уже по-настоящему села писать и даже создала в Ворде своего компьютера новый документ. Но дальше дело у нее не пошло. Начались проблемы. Почти целый час Софи просидела перед пустым экраном, ломая голову, с чего начать. Потом сдалась, набрала наверху страницы. Название еще не придумала и перешла к первому абзацу. Из лекции по писательскому мастерству она помнила одно правило, которое звучало примерно так. «Первостепенную важность имеет первая страница будущей книги, а может, даже первая ее строка». Поэтому Софи потратила еще час, делая многочисленные попытки выдать достаточно приемлемую ударную строку повествования, стирая все предыдущие попытки и делая новые, пока от чувства совершенной беспомощности и отчаяния ей не захотелось кричать. Ей стало легче только когда Дживс наконец встал на все четыре лапы, подошел к ней и тнулся ее носом в колено. «Ну что, небось, хочешь погулять?» Пес задумчиво повелял хвостом. «Ты хоть понимаешь, что прервал меня самый разгар творческого процесса или нет?» Хвост задвигался несколько более энергично. «Ну ладно, так и быть, пойдем, что с тобой поделаешь. Но имей в виду, если книга не попадет в список бестселлеров, виноват будешь только ты». Близилось время ланча, но никаких признаков того, что Рэйчел где-то дома, не обнаружилось. Софи нашла ее в саду перед замком. Она обрывала лепестки роз. Рядом с ней стояла корзинка, почти полная розовых, красных и белых лепестков, многие из которых на палящем солнце стали уже совсем сухие. Софи глубоко потянула в себя носом воздух. Запах стоял божественный. а Вокруг цветков кружилось множество пчел, как бы демонстрируя свое полное согласие с ее мнением. Ощутив на пояснице нос Джифса, Рэйчел подняла голову. «Ну, здравствуй, собака!» «Что, гулять собралась?» Она повернулась к Дживсу и потрепала ему уши, и только потом посмотрела на Софи. «Привет, Соф. Ну, как поживает наша всемирно известная писательница? Сколько тысяч слов написала?» Софи сложила пальцы, чтобы получился ноль, и хотела уже подробнее рассказать о своих мучениях, как у нее зазвонил мобильник. Она достала его и посмотрела на экран. «Вот же, зараза!» — сказала она. «Кто это, Соф?» Выражение лица Софи не оставило никаких сомнений. «Не может быть. Неужели твой бывший из Рима?» «Он, Клаудио», — кивнула Софи. Не шевелясь, она тупо смотрела на экран, до сих пор, пока после десятка с лишним писклявых сигналов мобильник не умолк. «Не хочешь с ним говорить? А я бы на твоем месте сказала ему, пошел вон, только еще крепче». Лишь воздух даром стрясать. Он же слов не понимает. Мария Роза говорила, что он всем заявляет, что до сих пор никак не может понять, почему я ушла от него. Говорит, что не сделал ничего плохого. В груди Софи снова разгоралась злость. Если то, что он переспал с половиной женщин Рима, не считается, тогда, конечно, не сделал ничего дурного. Что станешь делать, если он вдруг сюда заявится? Софи даже передернула. Запарикодируюсь в замке и буду поливать его кипящим маслом из всех бойниц. Обязательно вставь этот эпизод в свой роман. Это придаст ему шарма. Тут снова запищал мобильник. Пришла СМСка. Сестры переглянулись. Догадаться, кто ее послал, было нетрудно. Софи хотела уже выбрать функцию «удалить», но замешкалась, и тут вмешалась Рэйчел. «Ты хоть прочитай, что там написано. Может, он уже стоит на площади перед замком?» «О, Господи!» Софи повернулась спиной к солнцу, чтобы в тени лучше было видно. СМСка была короткая и очень неприятной. «Привет, Софи!» «Давно не общались. Я слышал, ты вернулась в Италию и сейчас в Парадиза. Через пару-другую недель я еду на север и заскочу к тебе. Я очень соскучился. Крепко целую, Клаудио». «Крепко целую?» — ошарашенно повторила Рэйчел. «Да. Ты права, кожа у него и впрямь, как у бегемота. Ну надо же, после всего того, что натворил, он еще крепко целует. Послушай, поставь свое масло на огонь и жди. Пусть только появится». «Жаль, что у нас тут не осталось пушек с ядрами». Софи нажала «удалить», но продолжала стоять на месте, тупо уставившись в экран мобильника. «Да, Рэйчел права. С ума сойти можно. Да как ему только в голову могло взбрести, что у него есть хоть малейший шанс восстановить с ней связь после столь мерзкого по отношению к ней поведения и после ее исполненного горечи и вражды с ним разрыва?» Она все стояла, охваченная чувством абсолютной беспомощности — Но тут сестра выдвинула теорию, которая была весьма правдоподобной. «Конечно, ему стало известно, что ты вот-вот станешь владельцей замка. Он понял, что ты будешь очень богатой, и я уверена, что он хочет отхватить кусочек, и себе тоже. И дураку ясно, что он намерен снова тебя охмурить, посвататься, жениться и наложить на твое наследство свои грязные лапы». В выражениях сестра не стеснялась, и, слушая ее, Софи даже слегка усмехнулась. «В наши дни никто никому не сватается, речь, но словечко мне нравится. Надо будет использовать его в своей книге, если я вообще когда-нибудь ее начну. В одном я точно уверена. Уж кого-кого я бы хотела видеть на пороге своего дома с букетом в руках, но только не Клаудио. И нет, у него будут не грязные лапы, а чистенькие такие ручки с аккуратно подстриженными ноготочками». Стрихнув в себя оцепенение, она сунула мобильник обратно в карман и посмотрела на Дживса — который был как-то необычно спокоен, что было ему не свойственно. «Ну что? Хочешь прогуляться, да?» В ответ он вильнул хвостом, и Софи взглянула на сестру. «Мы ненадолго речь. Увидимся за ланчем». Когда они с Дживсом вернулись, Софи уже успела немного остыть, но неприятная мысль о том, что через несколько недель Клаудио, непрошенным гостем бросит тень на ее порог, продолжала мучить ее. И как бы это ни шло вразрез с ее характером и натурой, как бы не противно ей было ему отвечать, она решила объясниться с Клаудио раз и навсегда. И пока Рэйчел доставала еду из холодильника, Софи взяла мобильник и стала набирать текст. «Клаудио, когда я говорю, что не хочу тебя больше видеть, не сомневайся в том, что я говорю серьезно. Забудь меня и больше не приближайся ко мне никогда в жизни. Если ты сюда явишься, я вызову полицию». Она прочитала это сестре, и та одобрительно кивнула. «И хорошо бы еще прибавить, чтобы не пытался связываться с тобой, иначе пусть пеняет на себя». Софи добавила это предостережение и нажала «Отправить». «А теперь, Соф, тебе просто необходимо выпить бокальчик холодненького винца. Понимаю, день еще только начинается, но вино поможет забыть про Клаудио. А кроме того, кто знает, может, разбудит твои творческие силы. Но не забывай, о чем говорит опыт всемирной литературы. Многие писатели умерли от пьянства». «Так что на эту дорожку я ступать не советую, но иногда глоточек не помешает». Она наполнила бокалы, и они чокнулись. «Будь здорова, сестренка, пью за бочку кипящего масла, я помогу тебе вылить ее злодею на голову». Но не успела Софи даже донести бокал до губ, как в кармане снова заверещал мобильник. Пришлось поставить вино на стол. Она достала аппарат, а, прочитав последнюю смс чуть не швырнула его о стенку, «Уверен, что ты шутишь, дорогая. Мы же любим друг друга. Ка». Софи так разозлилась, что потеряла дар речи и молча протянула телефон Рэйчел. Та прочитала и фыркнула. «Да он что, у тебя совсем идиот?» «Ну это надо же!» «Дорогая! Черт возьми, как жаль, что наш Дживс не Ротвиллер! Или вообще не кто-нибудь огромный и мохнатый! И чтоб мог откусить у него ползадницы!» «Я же говорил, этот козел вбил себе в башку, что он неотразим!» Но тут даже я шокирована. Честное слово, я уже начинаю думать, что у него крыша поехала. «Да какая там крыша? Жадный он вот и все. Думает только про денежки». София послала ему еще один коротенький текст. «Конечно, жаль было тратить пустое время, но сделать это надо было. Оставь меня в покое, не пиши мне больше». И нажала «Отправить». В итоге за ланчем София выпила два полных бокала вина, и потом решила подняться в спальню и немного вздремнуть. Дживс разлегся на прохладном, выложенном таракотовой плиткой полу возле у кровати и уже через несколько минут храпел. Через час она проснулась, немного полежала, пытаясь придумать вступительную строчку романа. Но ничего не вышло. В голове теснились мысли про Клаудио. Трудно было себе представить, что она когда-то искренне верила, что хочет провести с этим человеком всю оставшуюся жизнь. Вспоминая то время, Софи теперь понимала, что поначалу была сражена его, как ей тогда казалось, невероятно неординарной личностью, его соблазнительно-привлекательной внешностью, его способностью буквально околдовывать юную девушку некими особенными, романтично звучащими словами, каких прежде она от мужчин никогда не слышала. По сравнению с довольно заурядными студентами британских университетов, с которыми она порой сближалась, Этот красивый римлянин казался ей самим божеством любви во плоти, олицетворением всего самого поэтичного, что может быть связано с любовью. Конечно, теперь оценивая прошлое задним числом, она понимала, что таким краснобаем и искусным обольстителем он стал непрерывно практикуясь в этом. И, кстати, продолжал оттачивать свое искусство на других женщинах с самого начала отношений с ней. Как могла она быть такой слепой, такой дурочкой? ну что ж твердо сказала себе софи она никогда больше не совершит такой глупой ошибки ни с одним мужчиной а уж с ним тем более и если у клаудио хватит наглости заявиться к ней в парадиза она сумеет поставить его на место выскажет ему все что она о нем думает не понадобится и котел с кипящим маслом хмыкая и усмехаясь она сладко потянулась и села услышав что хозяйка проснулась Дживс тоже встал и ткнулся в нее носом «Тебе-то хорошо, Дживс», — сказала она. «У тебя вон нет таких неприятностей». «Ну да, об этом позаботился ветеринар». «Но я на тебя рассчитываю. Надеюсь, ты защитишь меня, когда увидишь этого Клаудио?» Впрочем, подумала Софи, с Дживсом надеяться, можно разве на то, что лабрадор залижет Клаудио до смерти. Видя, что снаружи все еще стоит страшная жара, она надела купальник и отправилась к бассейну. К этому времени слово «бассейн» в голове Дживса засело крепко, и он уже нетерпеливо подпрыгивал рядом с ней, желая поскорее выскочить из замка. Стоило только открыть дверь, как пес сорвался в галоп и пропал из виду. А когда она добралась до бассейна, он давно уже радостно плескался в воде. Рейчел сидела в тени и читала газету. «Привет, Соф. Ну что, трудилась над романом?» «Как же, спала в основном». Напоминай мне, чтобы за ланчем вина больше не пить. Ну, а ты как? Да вот, сидела, читала и тоже задремала. Как это здорово, когда не надо срочно что-то делать. Я жила во Флориде, но настоящего отдыха у меня много лет не было. Софи присела на край юж Кстати, ты напомнила мне, когда в четверг увидишься с Беппе, попроси его, пожалуйста, порекомендовать местных каменщиков. Пора начинать разбираться со списком дел, оставленных дядей Джорджем. «Мне кажется, сеньор Верди — человек довольно привередливый, так что надо не только каждый день отмечаться, а постараться и выполнить все пункты до единого. Ты молодец, взялась присматривать за виноградником и вином, а я тогда на днях начну разбирать хлам наверху». «Кстати, что касается этой темы, ты это вот видела?» Рэйчел показала ей местную газету, потом сложила ее и вручила Софи, постучав пальцем по нижней части страницы. «Обрати внимание на это объявление». «И на площади я тоже видела парочку». Софи внимательно прочитала объявление, напечатанное крупными буквами. В нем говорилось, что в последнее воскресенье августа на площади в Парадиза откроется ярмарка антиквариата и других старинных вещей. Софи кивнула и вернула газету сестре. «Прекрасная идея. Все, что можно продать, я буду откладывать в сторону. А в день ярмарки мы поставим у нас перед воротами открытый киоск и, надеюсь, избавимся от всего сразу». Софи ненадолго задумалась. «Правда, я не совсем уверена, что делать с выручкой. Думаю, надо бы посоветоваться с сеньором Верде. Просто, на всякий случай». Она бросила полотенце на шезлонг и встала. «А пока пойду присоединюсь к своей собаке».